Глава восьмая «Это все ты!» От неприятного визга у меня сначала зазвенело в ушах, а потом и вовсе их заложило. Да так, что я поморщилась и непроизвольно затрясла головой, пытаясь вытряхнуть из нее неприятные звуки. «Ты виновата, что Юань Шуая накажут! Его высекут на помосте покаяния при всех! Его и Дасьона!» «А тебя не высекут, стало быть!» Я еще раз поморщилась и отодвинулась от бешеной пылинки на полметра, разрывая дистанцию. А то еще бросится. Я в рукопашной так себе. Побьет и не моргнет. «Что?» — поперхнулась претензиями Лан -Линь. «Что слышала?» Я убедилась, что толпа вокруг нас собралась погуще, а главное, в дверях уже маячит кто-то из преподавателей. Прошла все же до своего места в классе, села на подушку и устало облокотилась на низкий столик. Посмотрела на зрителей, И только потом на Лан -линь. «Ты втравила парней в неприятности. Вы попались на месте преступления. Они из-за этого будут наказаны. Ты нет. А виновата во всем я? Оригинально». В классе стало тихо. Даже пылинка молча таращила на меня глаза, пытаясь уложить в своем сознании сказанное и найти возражение. Потом опомнилась и снова подала голос. «Да, ты! Это же ты! Это из-за тебя нас поймали!» «Это из-за меня вас не съели!» — педантично уточнила я. — Ты совсем глупая или только притворяешься? Когда я попала в паучью пещеру, вы уже стояли там словно замороженные, и пауки собирались устроить из вас троих роскошный обед. — Зачем ты вообще за нами пошла? — Да нужны вы мне. Я пошла за паучьим ядом, потому что в одном трактате прочла, что его можно использовать в лечебных зельях. Поскольку официальная версия уже озвучена ректору, придется ее придерживаться. Я тогда, в разговоре с Се Лян Ченем, от испуга молола первое, что пришло в голову. Но в целом версия оказалась, если не самой удачной, то вполне рабочий «Понятия не имею, что за нелёгкое вас занесла в ту дыру. Меньше всего я ожидала вас там встретить, и уж точно не рассчитывала, что из-за вас пауки нападут сразу всем роем. Пришлось тратить подаренную родителями жемчужину духовных сил, чтобы спастись и вас вытащить. Ты хоть представляешь, сколько она стоит?» Нет бы спасибо сказать за то, что я вас там не бросила и не сбежала одна, неблагодарная. Ого-го!» — сказал кто-то в толпе зрителей. И классная комната наполнилась гулом. Народ обсуждал новую сплетню. Пылинка же слегка затравленно огляделась и снова уставилась на меня с ненавистью. «Ну, конечно, святая небесная спасительница. Первым делом сдала нас преподавателям и самому господину главе. Из-за тебя мы потеряли возможность...» Тут она осеклась, сообразив, наконец, что орать на всю Академию о своей принадлежности к древнему императорскому роду все же не стоит. Да и про мерцающую звезду, которую она с двумя подельниками самым натуральным образом скому не из хранилища, тоже не лучшая идея. — Да нужны вы мне? — я еще раз устало вздохнула. — Нужно подумать, кто-то специально звал господина Селянченя ко мне в дом. — Сам пришел, почувствовав перемещение. — Наверное. Но я бы в любом случае потащила вас к целителям, вы же были почти мертвые. — Да уж, — прокомментировала Мянь-Мянь, устраиваясь на своем месте сразу за мной. — Шла бы ты, госпожа Ланлинь, куда подальше. Пока мы не спросили у тебя, как так получилось, что попались вы втроем, а накажут только парней. Впрочем, догадаться несложно. — Конечно, — поддержал ее кто-то из мальчишек с первых рядов, — настоящий мужчина всегда возьмет вину на себя, спасая девушку. только вот Тут он запнулся, а некоторые из парней, глазевших на наш белый лотос, покраснели. Ага, аура действует. Но как-то слабее, что ли? Вроде и отшибает мозги, да не совсем. Хотя даже белый лотос не может замазать неприглядного факта. Лангинь не подставила мальчишек, а сама вышла сухой из воды. Хватит разговоров. Все время стоявший в дверях преподаватель, наконец, вошел в класс и живо навел порядок. «Достали свитки и кисти. Проверочная работа». Дружный стон был ему ответом, а я только тихо позлорадствовала. Хех, проверочная будет по последним темам. Как раз по тем, которые Лан Линь успешно прогуляла, воруя мерцающую звезду. Вряд ли ее аура поможет ей сдать промежуточный письменный зачет, если она не открывала учебников и конспектов. А это означает, что ей назначат отработку и будут долго и нудно клевать мозг. Ну, хоть так. Не порка, конечно, как мальчишкам грозит, а все же чуть менее несправедливо. Это немного улучшило мое настроение, и оно продержалось на сомнительной высоте до самого обеда, пока шли уроки. А вот потом, стоило нам всей толпой вывалиться из учебного павильона, как меня поймал мальчишка в зеленом ханьфу. Такие носили младшие секретари академической канцелярии. Госпожа Шань джейсин господин глава приказывает вам явиться в его кабинет для разговора. Церемонно, хотя и поспешно, поклонился гонец. «А ты что натворила?» — удивилась одна из соучениц. «Почему зовут тебя, а не эту?» «Так ведь Лан Линь у нас никогда ни в чем не виновата. За нее накажут других», — сладко пропела Сюин. Я только вздохнула, оставляя цветник змей пускать свой яд в пылинку, чтоб той жизнь медом не казалась. А сама поплелась к ректору, то есть к главе. Чего ему нужно? Вроде вчера все объяснила, и Декок-то опять же... Кстати, паук правда оказался на редкость плотно нашпигован разными полезными запчастями. Впору добраться до дыры в горе и поймать еще парочку. Пока шла по дорожке, выложенной светлым кирпичом, даже забыла, куда направляюсь, задумавшись о пауках и способе их поимки. Вспомнила о ректоре только в тот момент, когда вошла в павильон администрации и машинально постучала в нужные раздвижные двери. Се Лян Чень сидел за своим столом и занимался каллиграфией выводил красивые иероглифы в свитки, ловко орудуя кистью с ручкой из драгоценного золотого нефрита. И добрых минуты три не обращал на меня никакого внимания, вынуждая стоять в полупоклоне. Согласно правилам этикета, я даже не могла разогнуться, пока старший мне не позволит. Шань Джей Син. Последняя изящная черта легла на шелковую бумагу, и нефритовая кисть вернулась на специальную подставку. Я обдумал рассказанную тобой историю и нашел в ней некоторое количество несостыковок. Но поскольку уже ясно, что ты действительно не имеешь отношения ко взлому хранилища и краже артефакта, нарушители сознались и будут наказаны. Твое участие в этой авантюре незначительно, и наказание будет соответствовать тяжести проступка». С сегодняшнего дня ты на месяц приписана к павильону целителей и обязана проводить там все свое время, не занятые учебой и сном. Будешь выполнять работу младшего служителя и вообще следовать всем приказам. Свободна. Да, ну офигеть теперь. Когда там наших приключенцев пороть назначено? Через неделю? Дайте мне палку, я приду и добавлю. И ланлинь за волосы на помост притащу».